Смуглявый матерщинник «Распроклятый тот карась поносил меня вчерась, да при всем честном собрании, непечатной разной бранью, из конька-горбунка. Прекратите, товарищи, матерщину раз и навсегда. Это позорс». Лозунг филеетониста. «Ругаются у нас здорово, как известно, на станции Ново Алексеевка Южных Железных Дорог. Но так обложить, как обложил трех безбилетных 24 сентября 1924 года по новому стилю старший агент охраны поезда номер 31, Еще никто не обкладывал в жизни человеческой. Вся публика сбежала в ужасе, не говоря уже о женщинах, даже сторож удрал. Я считаю это явление позорным на транспорте и написал стихи. Сопровождая 31-й, охраны агент парень смелый, Трёх безбилетных зацепил, к ДС в контору потащил. Все это так, но на перроне его смуглявое лицо заволокло вдруг тучей черной и передёрнуло всего. «Я вашу мать в кровь, в Бога, в веру!» Сей агент начал тут кричать. «Я покажу вам для примеру, как зайцем ездить, вашу мать!» «А женщин много, вот беда! И от стыда бежать куда?» «В кровь боженят, я вас сгребу!» ревет наш агент, как в трубу. О, агент, выслушай совет. Лови ты зайцев беспощадно, но не позорь ты, белый свет, свою бранью площадной.